Глава восьмая «Вильгетта?» Растерянно оглядываюсь на арона снова поворачиваюсь к Дариону. «Когда? Как?» По кивку Дариона, караульные закрывают двери в столовую, он поясняет. «У Вильгетты племянница родилась. Она отпросилась проведать семью. Должна была вернуться к отбору, но мы её так и не дождались. Я отправил гвардеецов узнать, что случилось а когда гости разъехались, занялся делом сам. Вильгетта побывала дома, попрощалась со всеми и отправилась на дирижабль. Но до станции не дошла. Ее отец обратился к Фламирам, и мне предоставили стражников их территории. Офицера ВСБ я вызвал сам, мы изучили возможные маршруты, опросили проживающих там существ, но Вильгетту никто не видел и ничего подозрительного в тот день не заметил. Она пропала буквально средь бела дня. Я же с ней связана. Я могу отследить Вильгетту. Сразу же хочу усилить дар и сделать это, но понимаю, что сначала надо собрать остальных моих стражей, чтобы не перепутать связь Вильгетты с чьей-нибудь еще. Почему вы сразу об этом не сказали? Я только что вернулся из старой столицы. Идемте собирать остальных. Прокрутившись вокруг... Направляюсь к окну, в котором видна часть нашей сараном Аароном башни. Сначала захватим Нику, потом найдём Ингара, Эсену, Бальтара. Пушинку можно ментально позвать, но связь с ней я ни с какой другой не перепутаю, ведь она мой симбиот, у нас соединение крепче. Аран и Дарион следуют за мной. Немного непривычно, что меня не одёргивают, не сомневаются, приятно. Ещё бы повод не был таким тревожным. У лестницы на первый этаж Дарион останавливается. «Валерия, я приведу Больтара и Ингара на площадку перед дворцом, там, где проходил отбор. Туда, где мы с Аароном зверски вытоптали газон». «Да, конечно, так будет быстрее». Нервно вздыхаю. «Каждая минута на счету». Подхватив подол, быстрым шагом направляюсь к комнате Ники. Шагов Аарона не слышно, но я физически и душевно ощущаю его присутствие рядом. Один коридор сменяется другим, после закатной столовой яркий солнечный день воспринимается немного странно, словно я вдруг оказалась в другом времени суток. Но это ощущение быстро тает за тревогой. «Что случилось с Вильгеттой? Неужели Фламиры отомстили за то, что она встала на мою сторону?» Пока мы ходили к Валариону, дверь в покое Ники починили. Решительно стучу. Створка, скрипнув, прогибается, слегка выворачивая верхние петли. но ну, совсем чуть-чуть. Можно сделать вид, что ничего такого не было. Мгновение спустя Ника приоткрывает вторую створку, шепчет. «Что случилось? Вильгетта пропала. Мне нужно отследить связь с ней, а для этого все остальные мои гвардейцы должны собраться вместе». «Так она пропала!» Ника вздёркивает брови вверх и выходит в коридор, поспешно прикрывается собой дверь, но я успеваю заметить, что столик в её гостиной уставлен тарелками с пирожными и их там не меньше полусотни. Сделав торопливый реверанс Аарону, она продолжает всё тем же изумлённым тоном. «А я ещё удивилась тому, что на отборе её не было. Но она точно пропала!» «Да, Дарион был у неё дома!» Направляюсь в обратную сторону, оттуда быстрее всего спуститься на первый этаж за эссеной. Вильгетта собиралась лететь в столицу, но до дирижабля не дошла. «Но кто мог посметь тронуть ее?» Ника подхватывает подол с серебристой вышивкой. «И кто смог ее похитить? Она же медведя-оборотень-подросток. Она от стресса превращается и теряет контроль». Голос арана звучит неожиданно резко. Это для студентов молодой оборотень — опасный противник и повод для страха. А для опытного мага, неограниченного правилами Академии, даже медведя-оборотень — не проблема. Не забывайте, в этот период кости у них очень хрупкие, а ярость затмевает разум, мешая пользоваться магией. А ведь он прав. Если подумать, самые сильные — драконы. А если кто-нибудь из фломиров пригласил Вильгетту на разговор, Она могла пойти с ним и попасть в ловушку. Уже второй раз думаю на Фламиров. Интересно, это личная неприязнь или знаменитая женская интуиция? На лестнице арен подаёт руку, и я рассеянно касаюсь его ладони. Думаю обсудить с ним и Никой свои подозрения, но в основании лестницы стоят гвардейцы, и я прикусываю губу. Я могу ошибаться, но если до Фламиров дойдут мои подозрения — Это усилит конфликт с ними. А свои уши во дворце у них точно есть, иначе они не узнали бы о том, что лже-заранея влияла на родовой артефакт Аранских перед отборами. Нет, такие вопросы лучше обсуждать там, где нас никто посторонний не услышит. И Дариону в этом тоже лучше поучаствовать. Коридор, в который выходят двери комнаты и сцены, озарён магическими светильниками, На светлой стене золотым узором чернеет пятиметровая подпалина, а паркет пересечён тремя глубокими царапинами от когтей. Похоже, это следы буйства Лоранара. Чуть не спотыкаюсь, пытаясь представить, зачем он царапал пол и в кого плевался огнём. В дверь я жестом предлагаю стучать Арендару. Он-то со своей силушкой хорошо управляется. Тук-тук. гулко разносится по коридору но в комнате и сцены тихо она там уверяет ника и тоже стучит и сцена не бойся это я щелкает замок и дверь открывается ой и сцена прикрывает рот ладонью во все глаза глядя на арана хлопнув себя по лбу приседает в реверансе хотя из за узковатого подола льняного платья получается не очень изящно наряды жителей земель рядом с оргскими территориями не предназначены для дворца на мне метки нет честно честно я могу перед какой нибудь фрейлиной раздеться если надо аррен улыбается и они ищу избранную своего брата о а смущенно краснеет простите я просто подумала ну мало ли вильгетта пропала поспешно сообщаю я Надо проверить мою связь с ней, но для этого вы все должны находиться в одном месте, чтобы не перепутать нити. Пойдём. Да, конечно. Мы быстрым шагом выходим в залитый солнцем парк. Собрались молниеносно, но Дарион с парнями уже ждут на измятом газоне, усеянном зелёными магическими печатями, и в глазах наставника я читаю укор. Девушки, вечно вы копаетесь. Энгар оглядывает покосившуюся стену дворца, а Бальтар склоняет голову в приветствие. Если он и встревожен исчезновением одного из нас, он этого никак не показывает. Накатывает мучительный страх. Вдруг связывающей меня с Вильгеттой Нити больше нет. Это ведь будет означать, что она умерла, а я обещала защитить свою гвардию, и... и... это ведь я сказала ей, что она может служить мне но совершенно не подумала о последствиях, да и Вильгетта не казалась встревоженной. Ника и Эссена направляются к парням, а я накладываю на себя усиление магического видения. Мир взрывается красками, ослепляет и одуряет. Золотая магия оранских пронизывает всё, перетекает, дрожит. Зелёная магия стелется по исковерканному газону, принуждая травяной покров восстанавливаться. Она же напитывает клумбы и фигурные кусты. Чары на стенах дворца полыхают всеми цветами радуги, и теперь печати раза в два больше, чем прежде. Кажется, ремонт покосившейся стены начался. Связь с Пушинкой действительно мощная и тянется к верхушке башни Лоранара. Похоже, моя мохнатая сподвижница наблюдает драму появления избранной у развратника из первых рядов. Немного жаль его любовниц, но... Эти отношения не делали никого из них счастливыми. Возможно, начать сначала — лучший вариант для всех. Крепче связи с Пушинкой только связь с Ареном. Переведя взгляд на моих гвардейцев, среди мешанины магии разглядываю золотые ниточки, связывающие меня с серой дымной фигурой Ники, с радужными фигурами Больтара, Ингара и Эссены. Я продолжаю смотреть, выискивая еще одну такую же мерцающую нить, но не нахожу. Связь с Тарланом, Эзолоном, Дарионом, Императором и Элоранаром вижу, а с Вильгетой нет. «На дальнем расстоянии связи истончаются», — предупреждает аран Я вглядываюсь, вглядываюсь упорно, до боли в глазах, до ломоты в висках и проступившего на лбу пота. Нить связи с Вильгеттой должна быть, иначе это несправедливо, нечестно просто. Просто связь с Вильгеттой должна быть. Медленно проворачиваюсь вокруг своей оси, продолжая всматриваться. Золотая и зелёная магия смешиваются у земли. Кто-то во дворце открывает окно. Мимо пылая кострами разноцветной магии проходит отряд гвардейцев. Среди мешанины потоков... Едва уловим, а точно леска, вспыхивает золотистая ниточка. Она тянется прочь, растворяется в другой магии, но она есть. Я вытягиваю руку в том направлении и заглушаю удар. Вокруг снова обычный, залитый солнцем парк. В голове еще гудит от перенапряжения, и мир без вспышек магии немного блекловат, но... Я улыбаюсь. Связь тянется туда. «Знаете, кто вы?» — патетично вопрошает Лоранар, телепортированный императором из башни. Он стоит посредине лужайки, в свете солнца его рыжие волосы отливают золотом. На шее хорошо видной из-за фривольно расстегнутого воротника рубашки пульсирует жилка. «Знаете?» — изверги. Несущая ему камзолриэль в темном строгом мундире выглядит контрастно ему, немного растрепанному, в расстёгнутой рубашке и не до конца застёгнутой жилетке. «Живодёры!» «Это если выражаться культурно!» Элоранар застёгивает жилетку и просовывает руку в подставленный рукав, расшитого золотом камзола. «А у меня нет ни малейшего желания выражаться культурно. Хотя живодёры! Это ты правильно сказал! Они прямо по-живому режут, и ни стыда, ни совести!» «Сочувствия от них тоже не дождёшься!» Император закатывает глаза. Дарион подчёркнуто нейтрален. Ника бледна. Я ей от всей души сочувствую и думаю, что Император перегибает палку. Мы бы вдвоём с Ареном справились, а уж втроём с Никой подавно. «Тебе повезло. Император непоколебим. Это я уже слышал!» Огрызается Элоранар и вдевает руку во второй рукав, оправляет камзол. Слышал, но не понял. Удивительно, но император до сих пор сохраняет спокойствие. «В тебе много силы и еще больше дури. Полеты на дальнее расстояние — лучший способ эту дурь. А вот не тебе меня судить!» Элоранар с бешенством застегивает золотые пуговицы.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 Хотя я бы сказала, что это результат сурового перевоспитания Алана Бет. Да и ты, в отличие от меня, одиночеством не страдаешь. Аарон, а ты уверен, что нам стоит братья Лоранара в сопровождающие? Мы можем долететь до места, вызвать его, и он телепортируется к нам с остальными. А Нику ты и сам можешь доставить. На мой взгляд, проще сразу просто телепортироваться. Но, как объяснил Аарон, Это не делается по двум причинам. Во-первых, намётки каналов телепортации соединяют только стратегические точки, в которых высока концентрация магии, и мне неудобно там высматривать связь. Во-вторых, между применением усиленного дара мне всё равно придётся делать перерывы, и Аарону, как и любому другому дракону, лучше потратить это время на полёты. Урождённым драконам для комфортного самочувствия нужно проводить время в чешуйчатом облике, и лететь тоже нужно, чтобы держать мышцы крылья в форме. Но бесцельно летать бывает скучно, и время приходится выделять, так что обычно тренировки стараются совместить с полезными делами. Порой это бывает доставка писем, а иногда что-то вроде нынешней операции. Отец прав. «Элору надо хорошенько измотаться физически, чтобы успокоиться и обдумать всё здраво. А Ника на холке вынудит его лететь с нами до конца». «Арен ни единым мускулом не выдаёт разговор со мной. Ведь Элоранар зло нас оглядывает. Да, его выгуливание — третья причина для полёта. Даже Элор понимает, что ему сейчас лучше спустить пар в мирное русло». Иначе, простыми словами, отец не заставил бы его полететь с нами. Пришлось бы сначала покусать. «Драконы!» — мысленно вздыхаю я. «Уж кто бы говорил!» аран не выдерживает и улыбается. У заметившего Эта и Лоранара искривляются губы, и он отворачивается, скользя взглядом по Нике, раскидывает руки в стороны. халан ты летишь на мне!» Будешь бледную вампирятину держать, чтобы из-за радости от оказанной чести она не свалилась. рель медленно поворачивает к нему голову. Я должен помочь Сирин собраться и сопроводить её до дома. арен приподняв бровь, оглядывает Риэль с ног до головы и обратно. Щурится. Помрачневший император цедит. Сколько раз повторять. У Халлана нет допуска к расследованиям. И что за детские выходки лор то, что не можешь сам кого-то на себе донести. «Я похож на издового дракона?» — шипит Лоранар. «Да я никого в жизни своей на загривке не носил. Вдруг это вампирятина упадёт? Как мы перед Санаду отчитываться будем?» Ника шепчет. «Я не вампирятина. Хуже. Ты женщин...» Лоранар поджимает губы и, отвернувшись, выдыхает дым. «Я ничего не говорил». «Да-да, совсем ничего». У от удивления приподнимаются брови. Я отворачиваюсь, чтобы скрыть улыбку. Элоранар остановился очень своевременно. «Я высоты боюсь», — бормочет Ника, хотя раньше никогда на это не жаловалась. «Вот видишь», — Элоранар гневно указывает на неё. «Или предлагаешь мне седло на себя напялить?» Император так смотрит на него, словно обдумывает какой-то вариант. арен полетели уже?» — нервно думаю я. «Пока мы собираемся, Вильгетту могут убить». Кивнув, он склоняется передо мной и молниеносно обращается в дракона. Усиленная мускулатура изменила рельеф его кожи, а шипы... Между шипов ехать удобнее. Они формируют что-то вроде седла и держаться за них удобнее, чем за чешуйки. Арен подставляет крыло и лапу, чтобы мне удобнее было взобраться на его холку. Хален летит со мной. Элоранар тоже обращается драконом и выпускает струю пестрящего искрами дыма. Рр. Я пешком дойду. Ника разворачивается к дворцу. Я подержу тебя, сухо обещает Рель. «Все будет в порядке. По и крылу я забираюсь в выемку между шипами и ухватываюсь за передний. «Догоняй, братец!» — рычит Аарон, и мощным взмахом крыльев поднимает такой ветер, что Ника, Риэль и Император отшатываются. Еще один взмах, и мы уносимся в небо. «Пушинка, точно не хочешь присоединиться?» «Я еще не восстановилась после свершений, но если потребуюсь, зови. Отдыхай». Прижавшись к огромному шипу, я раскидываю руки. Ветер треплет волосы и борта приталенного жакета костюма для верховой езды. Полететь бы самой, но в человеческом виде Арен попросил этого не делать, потому что так я буду уязвима, а летать в драконьем облике не умею. Но ведь можно закрыть глаза и мысленно разделить восторг полета с Аароном. И ветер, и вспышки солнца среди облаков и ощущение невероятной силы, и ветер в крыльях. Мне хорошо, несмотря на печальный повод. Оглядываюсь. Среди облаков вспыхивают золотые чешуйки Лоранара. Он сильно отстаёт. Похоже, долго возился, усаживая на себя Нику и реэль Но он приближается, и меня захватывает азарт. «Быстрее, Аарон!» требуя я сливаясь с воздухом наполняя им перепончатые крылья арана точно паруса сипло засмеявшись арен лишь чуть прибавляет скорость дистанция увеличивается и я тоже смеюсь но арен замедляет ход подумай о ике вряд ли ей понравится такая гонка о да ника я крепче обнимаю шип на спине арана и жду когда он пролетит до места первой запланированной обстановки План, кроме той части, что касается отвлечения Элоранара от мысли об испранной, мне нравится. Мы находим место, где прячут Вильгетту. Аарон связывается с отцом. Тот направляет на место Дариона и офицеров из АСБ. Мы всех побеждаем. Вильгетту спасаем. Хороший план. Оптимистичный. До места остановки и сверки направления мы летим дольше, чем в тот раз, когда искали тортоса В конце концов, Арен, кажется, сбавляет скорость, чтобы поравняться с Элоранаром. Ника обнимает его шею, уткнувшись в чешучатый загривок лицом, а придерживающая ее рель лишь чуть наклоняется вперед. Но ей не страшно, если свалится, телепортируется или расправит собственные крылья. Золото вспыхивает в лучах солнца, юркие тени драконов скользят по полям, рекам и городам. Аарон и Элоранар время от времени переглядываются, чуть резвее работают крыльями, вырываясь вперед, и вновь переходят на спокойный полет. И снова состязаются в скорости. А я, наоборот, все больше тревожусь за Вильгетту, да и за Нику тоже, она же не шевелится и будто не дышит. Чуть не долетев до медной сверкающей реки, Аарон и Элоранард наконец начинают снижение над полями в россыпи белых и желтых цветов. Сладко-травяной аромат волной поднимается с земли, и оба дракона приземляются, взрыв когтями землю и подняв крыльями потоки ветра с желтыми и белыми искорками лепестков. Эти маленькие трепещущие лепестки еще кружат в воздухе, когда с ураганом зеленой магией между гигантскими драконами появляется Дарион. Он свободной рукой прикрывается от солнца, бьющего ему в лицо, как раз между драконьих морд. В другой его руке — сложенный лист бумаги с водяными знаками. Появилась новая информация о Вильгетте. арен медленно обращается в человека, и прежде чем я окончательно соскальзываю с его плеч, успевает поцеловать мое запястье. Риэль, поднявшись на спине Лоранара, подхватывает намного более крупную, чем она Нику, подмышку, и спрыгивает в шелестящую траву. «Скажите, что мы никуда больше не полетим, а?» Ника умоляюще смотрит на меня, и я бросаюсь к ней, обнимаю за плечи, но обещания дать не могу. Превратившись в человека, Элоранар потягивается. «Давай, рассказывай, не томи». Хотя я тоже очень хочу услышать известие о Вильгетте, краем сознания отмечаю, что после полета Элоранар выглядит намного спокойнее и добродушнее. А ведь он до отбора был заперт в человеческом теле. Возможно, это не лучшим образом сказывалось на его психике. Дарион расправляет лист с водяными знаками, и оказывается, что в него вложен еще один. Вскоре после вашего вылета во дворец прилетело послание от главы рода Кафран, отец Вильгетты. На голову Дариона приземляется желтый лепесточек. Он приносит глубочайшие извинения за беспокойство и возмутительное поведение своей дочери. Пишет, что получил от неё письмо, в котором она сознаётся в побеге с молодым человеком. «Какое типичное женское поведение!» — фыркает Лоранар. А мы все переполошились. «Это её письмо?» — указываю на второй листочек в руке Дариона. Кивнув, он протягивает его мне и мы чуть запомнившейся Никой читаем. «Папуля, прости, что подвела тебя и клан, но сердцу не прикажешь, а моего избранника ты никогда не одобришь, поэтому у меня не остаётся никакого выбора, кроме побега. Извинись за меня перед Денеей и Валерией, теперь мы с любимым далеко, и я не смогу сделать это лично. С любовью, твоя Ви». «Ничего не понимаю». Прочитав письмо, поднимая взгляд на Аарона и Дариона. «Романтизм головного мозга», — произносит надо мной Лоранар. «Оказывается, он тоже читал из-за наших сник и спин. Очень по-женски. Эх, долго ему придётся отучиваться, списывать всё на дурные женские наклонности». «Но я правда не понимаю, зачем делать это так?» Ударяю пальцем по письму. «Или отец мог ей запретить?» «Вильгетта была под твоей властью», — произносит аран «Отец уже не мог ей приказывать, только ты и мои родители». «То есть даже не сам Аарон?» «И если бы я одобрила брак, ей не надо было бы бежать?» «Нет, конечно», — качает головой Дарион. жена «Женарану Кафрану пришлось бы принять такой брак». «Тогда у Вильгетты не было причины, кроме природной женской» несообразительности и склонности к романтике, — перебивает меня Элоранар. «Девицам только дай волю. Они со своими кавалерами разбегутся. Тайное бракосочетание. Это же так романтично!» Элор, — с обманчивой мягкостью обращается к нему аран — «Кажется, ты собирался немного измениться, смягчить кое-какие высказывания. Разве нет?» «Но здесь же нас слышат только свои!» Эллоранар пожимает плечами. «Должен же я хоть с кем-то говорить искренне!» «Но если так, то доказывать свои благие намерения, Ариэль, он будет очень-очень долго!» Я вновь сосредотачиваюсь на записке. «Мне это не нравится!» «Своей какой-то наивной бессмысленностью!» Вспоминая Вильгетту и наш разговор после того, как корона подтвердила ее лояльность. Вильгетта хотела эту должность, да и на общей тренировке она выкладывалась. По ней невозможно было сказать, что она витает в облаках или занимается спустя рукава, как существо, собирающееся скоро нас покинуть. Была некоторая неловкость, но и искреннее желание влиться в компанию тоже имелось. «Это точно почерк Вильгетты?» Женаран Кафран подтвердил, что это её письмо. Дарион складывает лист с водяными знаками. Мы проверили, но никаких чар, кроме чар доставки, на нем не было. «И что же это за жених такой, которого нельзя никому показать?» Ника будто невзначай отодвигается от Элоранара. «У медведя-оборотней нет принципиальных табу на смешанные браки. А если жених беден, Вильгетти и подавно следовало оставаться при дворе. Жалование у гвардейцев приличное» а супругов и детей можно селить во дворце или резиденциях. Что ж, я поднимаюсь и помогаю подняться Нике. Раз мы всё равно отправились искать Вильгетту, давайте её найдём. Надо ещё этого жениха на серьёзность намерений проверить, а то мало ли что. Я за Вильгетту отвечаю. Но приходится ждать, когда способность видящая окончательно восстановится. Элора Нарсриэль доходит до мерцающей в лучах солнца реки, Дарьон некоторое время наблюдает за ними с холма. Ника, помявшись рядом, отходит в противоположную сторону, а арен нежно касаясь лепестков, арен водит меня среди цветов, обнимая за талию, поглаживая по спине сквозь прорези для крыльев и, улучшая моменты, целует то в шею, то в висок, то в губы. Неприлично и волнительно, до да мурашек по коже и бешеного стука сердца. Но где-то на подсознательном уровне интуиция шепчет. «С вильгетой дело нечисто. Что-то тут явно не так». И когда, наконец, печать усиления дара срабатывает, я чуть не подпрыгиваю от счастья. Магии в поле немного, в основном от нас самих и в реке, но остальные отходят, чтобы не мешать. Внимательно вглядываюсь в нити, соединяющая меня с Никой плотная и хорошо видна. Уходящие к ребятам во дворец едва просматриваются. Нить, связывающая меня с Вильгеттой, тянется в том же направлении, что и прежде, но теперь она плотнее, значит, Вильгетта приблизилась. Поспешно отключив дар, сообщаю. Направление прежнее. Указываю ладонью в сторону реки. Связь уплотнилась. Аарон, Элоранар, Дарион и Риэль мрачно переглядываются. «Она ведь не обязательно там», — Элоранар засовывает руки в карманы. «Там ведь дальше граница с Азараном. Они могли пересечь ее или возле дома крутятся «Что такое?» — я подпираю бок кулаком. «Что там такое страшное?» «Не страшное». Ара наглядывается на мерцающую реку. «Просто дальше — территория фламиров».